Глава 13. Запеканка Миши. Я сидел на стуле и в одиночку отдыхал после обеда. Сегодня ужин был ещё более вкусным. Всё-таки лучше маминой грибной запеканки нет вообще ничего. Есть, конечно, проблема переедания, но это чувство полного желудка просто неописуемо великолепно. Остальные были в мастерской. Когда отец узнал, что Рэй интересуется созданием мечей, он загорелся энтузиазмом и затащил его с собой. Саша и Миса же пошли вместе на это смотреть, Прошло некоторое время, и казалось, что никто не собирается пока возвращаться. Видно, они увлеклись общением, поскольку иногда слышал, как они смеются. Я прислонился к спинке стула и услышал шум на кухне. «Неужто мама?» Я решил ненароком заглянуть туда. Внутри была Миша. «Чем занимаешься?» Миша обернулась. «Запеканкой», — сказала она с пустым выражением лица. И действительно в каменной печи горел огонь, вероятно, для приготовления запеканки. «Это было странно, ведь мы только что поужинали». «И что ты с ней делаешь?» «Готовлю». «Сама?» Миша кивнула и объяснила происходящее. «Твоя мама разрешила». «Хм, я в принципе ничего против не имею, но зачем?» Она дважды моргнула. «Учусь. Кстати говоря, когда мы занимались приготовлением ужина, они с Сашей помогали готовить запеканку. Это тогда Миша выучил рецепт?» Практикуй, чтобы делать самостоятельно». «Понятно. Хочешь попрактиковать свою запеканку?» «Ага». «Ну, грибная запеканка, приготовленная моей мамой, по самым скромным оценкам, просто безумно вкусная». Миша кивнула и сказала, «Это твое любимое блюдо». «Так значит, ты практикуешься с ней, потому что это мое любимое блюдо?» Миша засмущалась и, похоже, даже немного покраснела. «Мне нравится твое довольное лицо». «Да чего, милые слова?» «Приятно слышать», — сказал я. Миша довольно прищурилась. «Ты очень близок с Сашей». «Действительно». Саша даёт волю своим чувствам и говорит мне всё прямо в лицо. «Две тысячи лет назад у меня не было таких подчиненных, а я невольно увлёкся потруниванием над ней». «И это хорошо». Миша пристально заглянула мне прямо в глаза. «Но мне немного одиноко». А, вот оно как!» «Тебе кажется, будто я отнимаю у тебя старшую сестру?» Миша невольно и изумлённо глаза и отрицательно покачала головой. «Наоборот». Она легонько ткнула меня маленьким кончиком пальца. «Меня? Отнимает Саша?» Миша легонько кивнула. После чего подняла глаза и взглянула на меня так, словно хотела что-то заявить. «Я первая с тобой подружилась». А затем тонким голосом добавила. «Но сейчас ты близок с Сашей». Я невольно рассмеялся. «Значит, ты о таком думаешь?» Она потупилась и тихо сказала, «Ревность... ревновать... нехорошо». Похоже, она не могла сдержать собственные чувства. Не то чтобы я был с ней уж прямо так близок. «Правда?» — Миша взглянула на меня с неким сомнением. «Она просто любитель поговорить». «А я нет». Отчасти поникшим тоном сказала Миша. «Это мне в тебе и нравится». После того, как я сказал это, на щёчки немного порозовели. «Правда?» Да. «Общение с тобой успокаивает меня!» Миша засмущалась. «Приятно слышать. Видимо, с этим заблуждением вопрос закрыт. О!» Заметив что-то, Миша открыла печь, надела рукавицы и вытащила оттуда тарелку с запеканкой. В воздухе стоял аппетитный аромат белого соуса и сыра. Получилось. Миша радостно поставила тарелку на обеденный стол, затем взяла деревянную ложку и зачерпнула грибной запеканки. После чего, подув на ложку, съела её содержимое. Попробовав запеканку, Миша кивнула, убедившись, что всё получилось. «Вкусно?» Услышав мой вопрос, она обернулась. А затем, зачерпнув ещё одну ложку запеканки, поднесла её ко мне. «Съешь?» «Ой, нет, спасибо. Я буквально только что сильно объелся». «Вот как». Миша пристально взглянула на запеканку в ложке и чего то погрустнела. Кстати, она ведь практиковалась, чтобы увидеть моё довольное лицо. В таком случае я съем ее, и плевать, если распухнет живот. Ха, но похоже, я как раз немного проголодался. Дашь попробовать?» После этих слов Миша радостно улыбнулась и кивнула. Она подумала на запеканку в ложке, чтобы остудить её, и поднесла ложку к моему рту. «Вот». Миша славно попросила меня открыть рот. «Я не младенец, и сам есть могу». Когда я не открыла рот, она задумчиво наклонила голову. «Ам...» um... Решив, что и намек не понят, Миша снова как бы попросила меня открыть рот. Ну ладно, как хочешь. Я открыл рот, и Миша положила в него запеканку. Я молча проживала и съел её. Хм, это просто шедевр. Вкус маминой запеканки был воспроизведён идеально. Не зря она у неё лично училась. Как тебе? Великолепно. Миша усмехнулась. Добавки? Давай. Миша снова положила мне в рот запеканки. Ам. Она подумала, что если не скажет этого, то я не открою рот, и, сделав так ещё раз, угостила меня запеканкой. Хотя мой живот и так был порядочно вздут, я всё равно съел тарелку запеканки, которую она сделала на пробу. «Было очень вкусно. Ты прекрасно готовишь, Миша». «Обычно я готовлю», — сказала она, немного засмущавшись. «Я ещё сделаю. Не перенапрягай себя. Мы не отдалимся друг от друга, если ты не приготовишь её». Словно от беспокойства Миша замолчала. Не надо. Если захочешь сделать, то всегда пожалуйста. Мне нравится творить. Кстати говоря, ее специальное же заклинание Айрис. Тогда угостишь меня еще раз. Обещаешь? Да, буду ждать с нетерпением. Я стукнул пальцем по тарелке и ложке, активируя магию. Быстро помыв их, я поднял их в воздух и вернул на посудную полку. Была в мастерской? Пока нет. Тогда пошли. Ага, мы с мышей ушли с кухни. Открыв дверь в мастерскую, мы зашли внутрь и увидели, что там была мама. «А где Рэ и остальные?» Тут мама приложила пальчик к рту и шикнула. Окинув комнату взглядом, я увидел спящую, укутанную одеялом Сашу. Саша выглядит уставшей. Должно быть, она истратила приличное количество магической силы на экзамене состязаний между командами. Рай и с Миссой вышли во двор подышать ночным воздухом. Шепотом сказала мама. «Хм, во двор?» Покинув мастерскую, мы вышли из дома. Уже совсем стемнело, но поскольку солнечный свет сменил лунный, на улице не было уж прям совсем темно. И поскольку окрестные дома стояли близко друг к другу, свет просочивался ещё из частных домов. «И всё-таки спасибо тебе большое за сегодня». Из двора своего дома я услышал голос Миссы. Поглядев, я увидел Миссу, сидящую у корня дерева, рядом с ней стоял Рэй. «О чём ты?» «Хе-хе-хе, так ведь это ты меня пригласил». «Не думаю, что господин Анас взял бы меня к себе в команду, если бы ты не обратился к нему. Вот за что я тебя благодарю». Рэй слегка улыбнулся. «Вообще не рассчитывал на это». «А, то есть ты не оказал мне услугу, а просто по доброте позвал?» Миса усмехнулась. Они просто находились рядом друг с другом и смеялись. «Никогда раньше не встречала таких, как ты, Рэй. Таких, как я. Ну, а... «Ты говорил, что тебя совсем не волнует то, что ты являешься представителем императорского рода». Рэй приятно улыбнулся. «Мне кажется, сёстры Некрон думают точно так же но мне всё-таки кажется, что у них другой случай. Саша и Миша придают значение императорским семьям, но всё равно стали подчинёнными господина Аноса». «Я, значит, кажусь тебе другим?» «Да. По правде говоря, мне кажется, что тебе не интересны императорские семьи, полукровки, кровь прородителя сама по себе». Нехорошо так говорить и всё же думается мне, что тебе вообще плевать на всё это. Рэй невольно усмехнулся. Возможно. Как я уже говорил на экзамене, мне просто всё это не по душе. Рэй отвернулся от миссы и посмотрел куда-то вдаль. Если честно, я хочу думать лишь о мечах. Как мне размахивать им ещё быстрее, как разрезать нечто неразрезаемое, а все прочие мысли меня лишь утомляют. Тебе интересны мечи лишь по какой-то конкретной причине? Задала Мисса, казалось бы, простой вопрос. «В жизни есть много всякого? Например, мы должны кушать?» Мисса расхоталась. «Смотрю, тебе всё утомляет Рэй. Я по своей природе человек беззаботный». Рэй тоже взглянул на Миссу. «Поэтому-то я и не присоединяюсь к единству, хотя я не считаю императорские семьи правыми». «Ой, да, я и не собиралась». Мисса торопливо помахала рукой, а затем с предельно серьёзным лицом сказала. «Я просто подумала, что кто-то вроде тебя может быть идеальным членом единства. Ты говоришь, что тебе не важно, из императорской семьи человек или нет, сейчас, когда мы, демоны, уже разделены на двое. Мне кажется, тот, кто скажет, что всё это утомляет, и совсем не важно, и не будет никак никого дискриминировать». «Не хочу нести на себе такое бремя. Кстати говоря об этом, а нас это, кажется, вообще ничего не волнует». «Господин Анос...» «Вы не смотрите на него трезвым взглядом, потому что хотите его, вроде как, нести на паланкине?» Мисса удивлённо взглянула на Рэя. «По правде говоря, да». Рэй не ответил, и лишь вновь взглянул на Миссу, От неловкости она отвела взгляд. «Мы понимаем, что у нас нет другого выхода, кроме как верить господина Аноса, и что он может не одобрить такое». «Я думаю, всё и так нормально», — моментально ответил Рэй. Мисса снова удивлённо на него взглянула. «Что бы вы ни делали, Мисса...» «Не думаю, что вы хоть как-то сможете на него повлиять». Мисс уткнулась лицом в коленки, словно не зная, как ответить ему. «Я не пытаюсь беспокоить тебя понапрасну, это просто факт. А нас как бы не на том уровне, чтобы его можно было использовать во имя добра или зла. Вылив ведро воды в океан, вы не вызовете на нём ни одной волны. Вот настолько трансцендентным он кажется, по крайней мере для меня. Как ты можешь говорить об этом с такой уверенностью, если только недавно с ним познакомился?» Рэй приятно улыбнулся. «Так мне просто подсказывает чутьё. Размышления над сложными темами не самая моя сильная черта». Миса усмехнулась. «Не знаю почему, но я слегка приободрилась. Можно я ещё кое-что у тебя спрошу?» Миса выглядела удивлённой. «Да? Ты ведь полудух-полудемон?» «Ну да. Тебе иногда не становится плохо?» Миса глубоко задумалась, словно не могла припомнить ничего такого. «Ну, конечно, изредка я заболеваю, но в целом здорово. А в чём дело?» На мгновение Рэй замолчал, а затем сказал на редкость предельно серьёзным тоном. «Да я просто слышал, что полудухи-полудемоны не живут долго». «Что? Насколько я знаю, не существует полностью здоровых полудухов-полудемонов, которые могут использовать магию духов». «Должно быть ты особенная». «Может, так и есть. Но сама я ничего не знаю». Рэй протянул Мисси руку. «Пошли в дома-то замёрзнем». «А, ну пошли». Миса взяла его за руку и встала. «И всё-таки большое тебе спасибо за сегодня. Отныне буду прикладывать все силы, чтобы создать общество, в котором обычными людьми будут такие, как ты, Рэй». Сказав это, Миса скорчила такое лицо, будто ляпнула чего-то лишнего. «Прости, тебе, наверное, было бы неприятно это слышать». «Да нет». Рэй улыбнулся. «Я помогу тебе». Ведь, честно говоря, я так устал от всяческих забот, которые меня принуждают, будучи членом императорского рода и одного из поколения хаоса. Мисси было приятно услышать это, и она крепче сжала его руку. Положись на меня. Я буду стараться изо всех сил, чтобы ты мог жить беззаботно.